Глава 154. Катаклизм. Часть третья. Далеко не каждый получил такое умение, как стиль парящего небесного меча. Но было очевидно, что игроки начинают становиться сильнее, чем раньше. Услышав эту новость, обратно в старейшину вернулись даже те люди, которые по каким-то причинам забросили игру. Игроки полагали, что это своеобразный маркетинговый ход, призванный увеличить популярность старейшина. И действительно... Это специальное событие возымело необыкновенный успех. В игре произошел настоящий бум посещаемости, и люди стали играть более агрессивно, стремясь получить как можно больше очков достижений. «Может, и мне вернуться в игру?» Пробормотала Юи, однако все ее друзья лишь покачали головами. «Начинать с нуля слишком поздно, да и результат будет тем же. Ты уже делаешь то, что хочешь, поэтому нет никакой необходимости снова начинать играть в старейшину». «Ясно». «Тебя нужно как следует подготовиться к заключительной сессии. Скоро будет выпуск». «Это просто ад». Юи беседовала со своими друзьями в кафе неподалёку от университета. Им не хотелось сидеть на улице под палящими солнечными лучами, а потому их выбор пол на заведение с кондиционером, где к тому же можно было полакомиться холодным супом. «Ты не в обиде на моего брата?» Он передавал свои извинения. «Да это пустяки, поскольку благодаря ему я смогла вкусно поесть». «Юи, разве он не гусы, не несущий золотые яйца?» «Вообще-то я и сама впервые была в таком шикарном ресторане». Рядом с ними сидел Бан Тайхун, подрёмывающий на краю столика. По-видимому, он вместе с друзьями гулял до самого раннего утра. «Какой жалкий парень!» Подсоков языком, прокомментировала Юн Бора. «Я все слышу!» Ответил Бан Тайхун. «Твои сестры круглосуточно работают, а ты просиживаешь всё своё время за игрушками и пивом. «Я почти закончил университет, так что могу в полной мере насладиться своим свободным временем». «Ты не должен так жить. Мне не нравится твой тон. Ты говоришь, будто моя мать. Это ужасно». Произнес Бан Тайхун и поднял голову. Он принял душ, поэтому от него не пахло алкоголем, однако его движения все равно были медленными и неловкими. «Чем там сейчас занят Крокта? А я откуда знаю? Ты же член клуба Хвала Орку и должна все знать». Я была очень занята и не следила. Ладно, сейчас посмотрим». Тем временем Юй протянула Тайхуну миску с супом. «Поешь хоть». «Всё в порядке. Ой, кажется, я умираю». «Меньше надо было пить». «Давай ещё и ты меня начни укорять». Улыбнувшись, ответил Тайхун. Тем временем Юн Боро произвела со своим телефоном какие-то манипуляции, примостив его к специальному держателю, чтобы друзьям было удобнее смотреть на экран. «Это ещё что?» Бора. И он Бора нажала кнопку и на экране заиграла видео. Это была прямая трансляция. В старейшине было огромное количество игроков, а потому много кто снимал происходящие сражения и прочие события прямиком в реальном времени. Бора включила один из таких каналов, однако это видео отличалось от подобных ему, поскольку в его названии значилось «Крокта». На экране можно было увидеть Крокту, сражающегося с рыцарями. Не так давно на юге появился император, который начал подминать под себя все города и деревни. На острие копья его во войска был клан Неба и Земли. В данном видеоролике не было игроков из этого клана, но, возможно, вскоре не должны были появиться. Бой был жестоким. Крокта, вооруженный своим двуручным мечом, противостоял сразу нескольким десяткам рыцарей. Он победил их, однако так и не сумел защитить абсолютно всех жителей. «Убивать невинных людей! Как постыдно!» «Заткнись! Это все во имя Императора!» Крокты и оставшиеся рыцари бросились друг к другу. В отличие от игроков, у которых было неоднозначное отношение к старейшине, NPC вели себя искренне. «Это прямой эфир?» «Да». В углу экрана находился чат, в котором постоянно появлялись новые сообщения. Люди, которые поддерживали Крокту, вели словесные баталии с теми, кто выступал против него. Крокта ведь не умрет, верно?» «Он монстр! Он не может умереть! Скорее проблема в другом!» Ответил Бан Тайхун, его слова были верны. Хоть Крокто и был сильнее рыцарей, он не мог защитить всю территорию в одиночку. Рыцари продолжили убивать взбунтовавшихся жителей и сжигать их города. Крокто пытался спасти их, но был окружен рыцарским подразделением. «Вы недостойны того, чтобы называться рыцарями! Мы имперские рыцари, а ты какой-то грязный орк!» Рыцарям было плевать на его слова. Тем не менее, искренность Крокты в стремлении спасти людей донеслась через экраны и до зрителей. Крокта прорвался сквозь окружение, не обращая внимания ни на какие раны. Однако затем подоспела новая группа рыцарей, образовав еще более плотное кольцо. Разъяренный Крокта вступил в бой с ними. «Очень странно. Жители сражаются не на жизнь, а на смерть. Наверное, это потому, что они искусственный интеллект». Игрок, снимавший происходящее, побежал прочь от поля боя. Экран потемнел. Очевидно, он пытался оторваться от рыцаря, который обнаружил присутствие постороннего, и из динамиков послушалось его грубое дыхание, а затем сбивчивый голос. О! Несколько дней назад Крокта начал помогать жителям по всему южному региону. Также он стал нападать на членов клана Неба и Земли. Вместо того, чтобы тратить пустую войска и пытаться поймать Крокту, и император решил разослать рыцаря во всех направлениях, чтобы остановить отток жителей из Империи». Внезапно игрок замолчал, забившись под какой-то куст, после чего шепотом продолжил. «Рыцари совсем рядом. Что же мне делать?» Затем он остановился и спустя несколько секунд добавил. «Уважаемые зрители, если вы поддержите мой канал, я сделаю так, как вам будет угодно. Братья, сестры, если наберется указанная в углу сумма, я отреагирую в полном соответствии с вашими пожеланиями. Пожалуйста, поддержите мой канал!» Среди биджеев было принято получить пожертвования, которые определяли их дальнейшие действия. Как только игрок объявил о начале сбора средств, на экране появилась определенная сумма денег и процентное отображение того, сколько уже собралось. Все было просто. Если людям нравилась трансляция, и они хотели увидеть что-нибудь необычное, им нужно было пожертвовать стримеру определенную сумму. В чате тоже стало шумно, в конце концов нужная сумма была набрана. Также был определен победитель, чье пожелание должно было быть исполнено. «Подбеги к рыцарям и пять раз повтори! Эй, консервные банки!» В чате появились смеющиеся смайлики. Биджей застонал, прочитав пожелание, но так или иначе отправился его выполнять. В конце концов, такая у него была работа. Игрок переключил ракурс показа на третье лицо и в полном соответствии с указанием своего спонсора выскочил из кустов и побежал к рыцарям. Увидев внезапно объявившегося игрока, рыцари тут же подняли свои мечи. «Эй, консервные банки! Эй, консервные банки! Эй!» Однако прежде чем он успел пять раз выкрикнуть эту обидную фразу, рыцарский меч быстро отрубил ему голову. Видео закончилось, и в чате появилась новая волна смайликов. «И это смешно? А что нет?» Юи было не до смеха. «У каждого свои способы зарабатывать на жизнь», пожав плечами, произнёс Бан Тайхун. Йон Бора выключила видео и, отложив телефон в сторону, принялась есть свой суп. «О, крак, ты тяжёлая жизнь». «И опасное. Да, наверное. Но именно NPC так просто не умрёт. Он перебьет немало рыцарей». Прямо сейчас Крокто считался сильнейшим воином в Старейшине. Именно поэтому его прямо-таки преследовали биджеи, сцены с его участием пользовались огромной популярностью, а потому люди готовы были рисковать своей жизнью, чтобы заснять удачные кадры. Есть видеоролики с Кроктой и видеоролики с клоном неба и земли. Вся самая интересная происходит именно с ними. так что мне нет никакого смысла даже заходить в игру. А чем там занят этот клан? Как его там? Небо и земля? Но он просто сжигает все на своем пути. Клан неба и земли не бездействовал, так называемая проклятая армия получила благосклонность императора и была исполнителем его воли. Наибольшее преимущество войск из игроков заключалось в потрясающих тактических способностях Роммеля и в том, что солдаты погибали не навсегда. Император настолько был впечатлен Роммелем, что позволил ему командовать даже своими собственными войсками. Стать главнокомандующим армии NPC уже само по себе считалось огромным достижением в старейшине. Роммель использовал уверенные ему войска для выполнения приказов Императора, а он получал баснословное количество очков достижений и соответствующие награды. Клан Неба и Земли постепенно обретал монополию над игрой. «Ты идёшь с нами? Я занята. Давайте наберу вам чуть позже». Однако, независимо от того, что происходило в старейшине, группа студентов провела обычный и самый заурядный день. У Крокта было настолько много работы, что он даже забывал перекусить. Он помогал жителям покинуть юг. Благодаря умению «Глаза серого бога», он видел, сколько людям осталось жить. И Крокта понял, что юг – настоящая земля смерти. Не успел он спасти группу мирных жителей, в опасную ситуацию попали другие. После того, как он закончил с ними, то увидел, что еще одной деревне осталось всего день или два. Также ему то и дело встречались путешественники, которым оставалось жить всего ничего. Он просто хотел закрыть глаза, но судьба словно не хотела отпускать его, бросая из одного сражения в другое. Спасибо! Идите в безопасное место! Крокто выслушал благодарность очередных спасенных фермеров. это была небольшая группа, а потому Крокто сумел защитить всех до единого. Да! «Мы будем действовать так, словно нас уже нет! Спасибо вам, Крокта. Если они попадутся в лапы рыцаря-императора и станут ему служить, возможно, однажды Крокто встретится с ними уже как со своими врагами. Однако мало кто из людей горел желанием следовать за императором. Люди абсолютно не хотели становиться расходным материалом в совершенно бессмысленной войне. В головах жителей старейшины было глубоко укоренившееся отторжение по отношению к любым императорам, Кроме того, оно лишь усугублялось совершенно нерадостными слухами, как, например, о том, что призванные на службу в императорскую армию умирали от истощения и суровых тренировок. Что ж, тогда я... В этот момент Крокто вздрогнул. Глаза Серого Бога показали ему обновленную информацию. Всего несколько минут назад он спас жителей, которым было суждено умереть уже сегодня, но, несмотря на предпринятые Кроктой действия, смерть уже через неделю должна была найти их вновь. Он не знал, наткнутся ли они на новый отряд имперских рыцарей, или же это случится по какой-то другой причине, но Крокто сумел продлить их жизнь всего лишь на несколько дней. «Будьте осторожны!» Это единственное, что мог сказать им Крокто на прощание. Он не мог привязываться к ним. С тяжелым сердцем он отвернулся от фермеров, которые продолжили искренне благодарить его за свое спасение. Способность, которую предоставил ему Серый Бог, подталкивала его к самому краю. Смерть была повсюду, И император превратил Юг в настоящую пустыню смерти. Но даже это ничего не значило, вне зависимости от его усилий, результаты практически не менялись. Тем временем жители Юга, которые решили не следовать за Императором, сформировали коалицию. По сравнению с Империей им явно не хватало боевой мощи, но они были полны решимости бороться. Также коалиция призвала к сопротивлению другие расы. Тио и Анаур направились в Испаду, центр коалиции, В то время как Крокта действовал один. Несколькими часами ранее он увидел скорую смерть у молодого человека, который возвращался в свою родную деревню. Крокта понял, что еще одно поселение находится под угрозой уничтожения, и ситуация не терпит отлагательств. Что ж, пойдем посмотрим. Крокта пришпурил свою лошадь, и та бросилась в Она сопровождала его на протяжении всего этого тяжелого путешествия, словно разделяя беспокойство Крокта. Лошадь скакала вперед, что есть мочи. Вскоре он встретил группу игроков и остановился. Это наверняка был клан неба и земли. Крокта обнажил свой двуручный меч. Количество противников было достаточным, чтобы он мог взять их на себя. Тем не менее, их реакция была весьма неожиданной. «А, Крокта, Это действительно он! Удивительно! Потрясающе!» Крокта быстро понял, что его первоначальное суждение было неверным. Судя по тому, как они общались друг с другом... Они были членами его собственного фан-клуба «Хвала Орку». «Что будем делать? Давайте возьмем у него автограф! Но NPC может не знать, что это такое!» Крокто спрыгнул с лошади. Когда огромный орк внезапно приблизился к ним, игроки запаниковали. Легендарный Крокто стоял прямо перед ними, глядя на них своими проницательными глазами. «Кто вы?» Это был тот самый голос, который они всегда слышали из динамиков своих компьютеров и телевизоров. Никто из них не мог рта открыть. Они видели его только в видеороликах, но в настоящей жизни Крокта казался ещё большей свирепей. «Мы ваши фаны! И мы очень восхищаемся вами, господин Крокта. Мы приехали сюда, чтобы полюбоваться на вас хотя бы раз своими собственными глазами!» «Полюбоваться!» Крокта покачал головой. «Я не верю в искренность вашего восхищения!» «Но это правда!» «Если вы действительно восхищаетесь мной!» произнёс Крокта, после чего ткнул в их сторону пальцем. Идёмте со мной.